Вторая часть. мы выберемся, веришь мне? Сергей, ты жив? Очись. Андрей, Все в порядке. Что случилось? Мы потерпели поражение и отступили. Я оттащу тебя к болоту. Тут нас вряд ли будут искать. Мы погибнем. Мы выберемся, веришь мне? Я положу тебя на ветки и потащу к больнице. Главное, не сдавайся. Однако слова Андрея я слышал все хуже и хуже, словно терял слух. Мне казалось, что я скоро умру. Я думал, что уже ничего не имеет значения, все мои ошибки и достижения, дом, где меня ждут, война, наполненная бессмысленностью, война, созданная ради денег, а мы лишь бесполезный материал в руках небожителей войны. Они руководят войной с своих небесных станций и наслаждаются женщинами, дорогим вином, и жестокими играми с сознанием человека, брошенного на свалках киборгов. Но меня в тот момент посетил образ любимой, которая держала на руках моего ребенка. Мой ребенок, который будет жить в мире, где нет войны. Мой ребенок, к которому я еще не прикасался. Я должен взять себя в руки, твердил я вслух. И я услышал ответ Андрея. «Все правильно. Мы шли через лес, чтобы нас не заметили. Однако на пути оказались бойцы из амазон. Определить нетрудно, учитывая, что их знамя несли впереди отряда. Андрей недолго думал, забросал меня ветками и листьями и кричал им на английском языке: "Амазонское отродье" и пытался от отвлечь их от меня. Напоследок он сказал мне: "Иди на север, ты там встретишь наших солдат и меня тоже", но я больше его не видел. Я был уверен, что шансов не осталось. Но в этот момент ко мне пришло видение. Близкие человекоподобные черного цвета существа летели к солнцу, исчезая в огне, и они звали меня, говоря: "Ты обещал вернуться к дочери". Тогда я пришел в себя и понял, что на меня светило жаркое солнце и капал березовый сок. Я чувствовал себя лучше. Рана на груди выглядела безопасно для жизни. Я попытался встать и пройти несколько метров до дороги. Дороги могли быть враги, но у меня не было выбора. Еле-еле у дороги мне удалось остановить машину. Это был автобус без пассажиров.